Глава двадцать вторая Настоящее время Лира не давала себе возможности одуматься. Казалось, замедлись она хотя бы на шаг, она не сможет, не сможет сбежать от него. Женщина в ней кричала во всеуслышание, что ее побег — сумасшествие, что место ее возле этого мужчины, но королева наотмашь била по этой слабости. Лера сильно жмурилась и шептала себе под нос. «Как бы то ни было, он забрал у тебя всё. Ты не имеешь права покориться во имя славы предков, во имя своей земли». Быстро переоделась в предусмотрительно заготовленную Ирмой дорожную одежду. Удобную, неприметную. Собрала волосы в косу, спрятав под широкий капюшон. «Быстрее, госпожа! У вас не более пятнадцати минут!» «Зверь пока на торжестве. Нужно спешить к потайному ходу, охранять который приставлены наши люди. Я проведу вас до прохода туда, а потом вернусь в покои. Притворюсь спящей вами, если до прихода зверя вас кто-то решил бы потревожить». Илирия резко обернулась на служанку. «Что? Нет! О чем ты говоришь? Ты плывешь с нами!» «Нет, госпожа. Печально, но спокойно» даже умиротворенно, ответила Ирма. Пришло время нашим путям разойтись. Я старалась верой и правдой служить вам, но судьба теперь ведет нас разными дорогами, ваше высочество. О чем ты, красавица? Какими разными дорогами? Я не оставлю тебя здесь, в его логове. Как? Тогда я тоже никуда не поеду. Ирма нежно накрыла руки госпожи своими, благодарно заглянула в глаза. «Не волнуйтесь за меня. За мной теперь есть кому приглядеть. Начальник охраны зверя вчера попросил моей руки. Я под защитой. Никто не может быть под защитой в лапах зверя!» «Прошу, не думайте обо мне, королева. Я хочу остаться. Впервые в жизни я посмотрела на себя, как на женщину. Помыслила о счастье, о детях. Дайте мне эту надежду. Пусть она и не станет реальностью» лучше один день в любви, чем сотни в разлуке». Лира вглядывалась в глаза помощницы, так много ей давшей, ее голос невольно дрогнул. «Знай, Ирма, я никогда не воспринимала тебя как слугу, ты была моей подругой, самым близким человеком». Та тоже не выдержала, заплакала. «Знаю, всегда это знала, А еще спасибо вам, что вы сами научили меня столькому. До вас я, может, и знала науки, но никогда не понимала, что это означало. Быть личностью, благородной, гордой, твердой в своем слове. Вы научили меня этим качествам истинно достойных людей. Их подчас бывает тяжело признать и принять тем, кто малодушен или труслив. Но вы истинная королева. И лирия в вашем присутствии хотелось становиться лучше и благороднее нам не всегда легко понимать поступки которые движут теми кто наделен властью ею благословл и проклят одновременно прощай ирма тихо произнесла лира когда они были уже у потайного хода оказавшегося на деле кирпичной стеной совершенно глухой на вид притянула к себе девушку порывисто обняла береги себя И вот, сохрани на память. Разжала ладонь и вложила в руку прислужницы ту самую брошь, символ своей былой власти, которую она забрала у охранника. Пусть это останется с тобой, как память обо мне, как память о тех временах. А если что... Голос снова дрогнул. Это довольно большой кусок золота. Ты сможешь его расплавить или продать. Пригодится. Я... Я дала бы тебе намного больше, если бы у меня что-то было, но ничего не осталось, кроме поруганной чести». «Ваша честь всегда с вами, моя королева!» — ответила Ирма восторженно, заливаясь слезами. «Но, госпожа, как я могу забрать то, что по праву ваше? Вы королева золотых песков, это ваш символ!» Лира обреченно спокойно усмехнулась в ответ. «Нет, Ирма. Я больше никто. Я не вернусь в земли золотых песков. Не только потому, что путь мне туда заказан. Я потеряла трон, потому что была его недостойна. Слепа, самонадеяна, эгоистична. Можно бесконечно много винить во всем зверя, но он едва ли смог бы меня сломить. Не будь всех этих недостатков в изобилии при мне. Королевы золотых песков больше нет». Что же, попытаюсь не потерять теперь просто Иллирию в самой себе. Или наоборот, наконец ее найти. Но как же ваши подданные? Ирма, не лукавь, тебе никогда не шло врать. Ты сама прекрасно знаешь, что зверь прекрасно управляет всеми подконтрольными территориями. Все эти россказни о том, что именно носитель золотого блеска в глазах должен управлять землями золотых песков, Не более, чем попытка задержать власть в руках династии. У жителей этих краев все будет хорошо и без меня. Они даже не заметили подмены, раз все эти месяцы принимали Оливию за меня. А подданные... Я ведь помню их лица, когда он сверг меня. Те, кому я реально была дорога. Здесь. Прибыли с нами на кораблях. И их количество. Едва ли хватит, чтобы сколотить даже маленькую банду. Не то, что править страной. «Прощайте, королева. Для меня вы всегда останетесь таковой. Будьте счастливы, в какой бы форме ни было это ваше счастье. Да, и еще. Возьмите». Она быстро вложила в руку Лире тонкий клинок. «Простой девушке и Лирии он может пригодиться. Если не на поле боя, то в хозяйстве». Улыбнулась и нажала на совершенно неприметный камень на стене, который зашел с глухим скрежетом внутрь и тут же запустил механизм, позволяющий Лире нырнуть в темноту хода, ведущего к ее свободе.